Параграф 3. Реформы Дария I. Восстание народных масс 522-521 годов до нашей эры показали непрочность персидской державы. Учитывая их уроки, Дарий I осуществил важные административно-финансовые реформы которые позволили создать устойчивую систему государственного управления и контроля над завоеванными странами, упорядочили сбор податей и увеличили контингенты войск. В результате проведения этих реформ в жизнь была создана по существу новая административная система, В дальнейшем, до конца господства персидских царей, не претерпевшие существенных изменений. Около 519 года до нашей эры были предприняты реорганизация и унификация системы управления провинциями. Дарий I разделил государство на административно-податные округа, которые назывались сатрапиями. Как правило, сатрапии по своим размерам превосходили провинции более ранних империй, например, Ассирии. В ряде случаев их границы совпадали со старыми государственными границами стран, входивших в состав Персидской державы, например, Египет. Во главе новых административных округов, Стояли сатрапы, буквально хранители царства. Должность сатрапа существовала с начала возникновения персидской державы. Но при Кире, Камбизе и в первые годы царствования Дария I наместниками во многих странах являлись местные правители, как это было еще в Ассирийской и Медийской империях. Реформы же, Дария, должны были сосредоточить руководящие должности в руках персов. При Кире и Камбизе Сатрап объединял гражданские и военные функции. При Дарии Сатрапы стали только гражданскими наместниками и возглавляли администрацию своей области, Осуществляли судебную власть, следили за хозяйственной жизнью страны и поступлением податей, обеспечивали безопасность в пределах границ своей сатрапии, контролировали местных чиновников и имели право чеканить серебряную монету. В мирное время в распоряжении сатрапов находилась лишь небольшая личная охрана. Страница 268. Армией руководили военначальники, независимые от сатрапов и подчинявшиеся непосредственно царю. Однако при преемниках Дария I разграничение военных и гражданских функций не соблюдалось строго. Некоторые сатрапы зависели от военачальников. Другие осуществляли и военную власть, что стало обычным явлением в IV веке до нашей эры. Начиная со второй четверти V века до нашей эры, иногда две или несколько сатрапий находились под властью одного правителя. Продолжительность службы сатрапа не была ограничена каким-либо определенным сроком. Титул сатрапа носили не только наместники больших административных округов, но и начальники более мелких областей, входивших в состав тех или иных сатрапий. В обширные сатрапии включали и страны, которые пользовались автономией во внутренних делах. Как правило, это были отдаленные области во внутренние дела которых персидская администрация редко вмешивалась, осуществляя управление ими с помощью местных царей. Кипр, финикийские города, Киликия и другие, князей и племенных вождей, арабы, колхи, эфиопы и другие. В связи с осуществлением новых реформ в столице персидской державы Сузах, был создан большой центральный аппарат во главе с царской канцелярией. В Вавилоне, Экбатанах, Мемфисе и других городах имелись крупные государственные канцелярии с большим штатом писцов занятых перепиской официальной корреспонденции. Сатрапы и военачальники были тесно связаны с центральным управлением и находились под постоянным контролем царя и его чиновников, особенно тайной полиции, уши и ока царя. Верховный контроль над государством и надзор над всеми чиновниками был доверен тысяченачальнику, который одновременно являлся начальником личной гвардии царя. Сатрапская канцелярия копировала царскую, находившуюся в сузах Под начальством Сатрапа было множество чиновников и песцов, в том числе начальник канцелярии, начальник сокровищницы, принимавший государственные подати, глашатые, которые сообщали официальные распоряжения, счетоводы судебные следователи, писцы и так далее. Уже при Кире II государственные канцелярии в западной части персидской державы пользовались арамейским языком, а позже, когда Дарий провел свои административные реформы, этот язык стал официальным и в восточных сатрапиях. Кроме общего для всего государства арамейского языка, в различных странах для составления официальных документов писцы пользовались также и местными языками. Например, в Египте администрация была двуязычна, и наряду с арамейским применялся также поздний египетский язык, язык демотических документов. В столице собственно Персии, Персеполя для административных нужд наряду с арамейским широко пользовались и эламским языком, пока во второй половине V века до нашей эры последний не был окончательно вытеснен арамейским. Персы занимали в государственном аппарате особое положение. В их руках были сосредоточены важнейшие военные и гражданские должности не только в самой Персии, но и в других странах. После реформ Дария персы появились даже в провинциальных учреждениях покоренных стран в качестве судей. Страница 269 Вместе с тем, Персидская администрация широко прибегала к помощи представителей других народов. В Вавилоне, Египте, Малой Азии и других областях судьями, градоначальниками, управляющими государственными арсеналами, начальниками царских строительных работ обычно были вавилоняне, египтяне, Иудеи, Арамеи, эламиты, греки и так далее, с их многовековым техническим и административным опытом. Судя по именам собственным лиц административного персонала в царском хозяйстве Персеполя, щитоводами работали эламиты, а над и заведующими Сокровищницы Персы. Социально-экономический уклад персидской державы отличался большим разнообразием. В Малой Азии, Иламе, Вавилоне, Сирии, Финикии и Египте задолго до возникновения персидской державы имелись свои государственные институты. Наряду с этими экономически развитыми странами в составе державы были кочевые арабские, скифские и другие племена, находившиеся на стадии разложения родового строя. Поэтому в персидской державе существовали самые различные правовые системы и институты. В царствении Дария I велась интенсивная работа по кодификации законов покоренных стран и народов, например, Египта, а также изучались древние законы, особенно свод Хаммурапи. Действующие в различных странах законы были приведены к единообразию, а в необходимых случаях изменены в соответствии с политикой царя. Персы имели свое обычное право, позже ставшее основой законов царя, упоминающихся греческими авторами. Царь мог устанавливать новые законы и назначать судей для разбора наиболее важных дел. В правовой жизни персов большую роль играли семь знатных родов, представители которых входили в царский совет. При Кирии и Камбизе еще не было твердой системы податей, основанной на учете экономических возможностей стран, входивших в персидскую державу. Подвластные народы доставляли подарки или же платили подати, которые, по крайней мере, частично вносились натурой. Около 519 года до нашей эры Дарий I ввел новую систему государственных податей. Все сатрапии обязаны были платить строго зафиксированные для них денежные подати, установленные с учетом обрабатываемой земли и степени ее плодородия. Персы, господствующий народ, не платили денежных налогов, но не были освобождены от натуральных поставок. Остальные народы, в том числе и жители автономных территорий, например, финикийцы, киликийцы и другие, платили в год в общей сложности около 7740 вавилонских талантов, около 232 тонн серебра. Большая часть этой суммы уплачивалась народами наиболее экономически развитых стран – Малой Азии, Вавилонии, Сирии, Финикии и Египта. Хотя система подарков сохранилась, последние отнюдь не носили добровольного характера. Размер подарков был установлен, но в отличие от подати они уплачивались натурой. Подарки доставлялись только народами, жившими на границах империи – колхи, эфиопы, арабы и так далее Суммы податей, установленные при Дарии I, оставались неизменными до конца существования персидской державы, несмотря на значительные экономические изменения в подвластных персам странах. На положении налогоплательщиков отрицательно сказывалось и то, что для уплаты денежных податей приходилось занимать деньги у ростовщиков под залог недвижимого имущества или членов семьи. Страница 270. Документы из Вавилонии показывают, что многие жители этой сатрапии закладывали свои поля и сады, чтобы достать серебро для уплаты подати царю. Нередко они не в состоянии были выкупить их и становились батраками, а иногда вынуждены были отдавать своих детей в долговое рабство. В Египте в персидский период подати были настолько тяжелы, что земледельцы бежали в города, Но номархи насильственно возвращали их обратно. Развитие товарно-денежных отношений требовало и монетной реформы. После 517 года до нашей эры Дарий I ввел единую для всей империи монетную единицу, основу персидской денежной системы ⁇ золотой Дарик. Весом 8,4 грамма чеканка золотой монеты была привилегией персидского царя. Благодаря малой доле примеси всего 3% Дарик в течение нескольких веков занимал положение основной золотой монеты в торговом мире. Обычным средством обмена служил. Серебряный сикль весом в 5,6 грамма, равный по своей стоимости 1,20 дарика и чеканившийся главным образом в малоазийских сатрапиях. Как на дарике, так и на сиклях имелось изображение персидского царя серебряные монеты для расплаты с наемниками во время военных походов чеканили персидские сатрапы в своих резиденциях и в греческих городах малой азии а также автономные города и зависимые цари в частности финикийские города чеканили городские и царские монеты однако монеты персидской чеканки Мало использовались вне Малой Азии и даже в финикийско-палестинском мире играли незначительную роль. В 6-5 веках до нашей эры во многих странах Персидской империи в денежном обращении в основном находились греческие серебряные монеты, распространенные в странах не только Эгейского бассейна, но и всего Восточного Средиземноморья от Сицилии до Египта. До завоеваний Александра Македонского монеты почти не использовались в странах, далеких от берегов Средиземного моря. Например, в Вавилоне чеканная монета еще не циркулировала в широких масштабах и употреблялась преимущественно для торговли с греческими городами. Приблизительно такое же положение было и в Египте Ахименицкого времени, где серебро при уплате взвешивали, а также в самой Персии, где работники царского хозяйства и государственные чиновники получали плату нечеканенным серебром. Драгоценный металл, принадлежавший государству, подлежал чеканке только по усмотрению царя и большая его часть оставалась в слитках. Страница 271. Деньги, поступавшие в качестве государственных податей, в течение многих десятилетий откладывались в царских сокровищницах и таким образом были изъяты из обращения. Только небольшая их часть поступала обратно в качестве жалования наемникам, а также на содержание двора и администрации. Поэтому для торговли не хватало чеканной монеты и даже драгоценных металлов в слитках. Это наносило ущерб товарно-денежному обращению, принуждало к сохранению натурального хозяйства, Или заставляло прибегать к прямому обмену товарами. Могущество персидской державы в значительной мере зависело от армии, ядро которой составляли персы и медийцы. Они начинали служить, по-видимому, с 20 лет. В войнах персидских царей большую роль играли и восточные иранцы. В частности, Сакские племена Средней Азии поставляли для ахименидов значительное количество привычных постоянной военной жизни конных лучников. Высшие должности в гарнизонах, на основных стратегических пунктах, крепостях и так далее обычно находились в руках персов. Армия состояла из конницы и пехоты. Кавалерия набиралась из знати, а пехота – из земледельцев. Комбинированные действия этих двух родов войск обеспечили персам победы во многих войнах. Главным оружием персидской армии был лук. Вооружение всадника состояло из железного панциря, бронзового щита и двух железных копий. Начиная с V века до нашей эры, когда классовое расслоение привело к ухудшению положения земледельческого населения в Персии, что, в свою очередь, вызвало падение значимости персидской пехоты, ее постепенно стали заменять технически прекрасно вооруженными греческими наемниками. Костяком армии... Являлись 10 тысяч бессмертных воинов, первые тысячи которых состояла исключительно из представителей персидской знати и являлось личной охраной царя. Остальные полки бессмертных набирались из представителей различных иранских племен, а также эламитов. В завоеванных странах были размещены войска для предотвращения восстаний. Состав этих войск был пестрым, но в них обычно отсутствовали жители данной области. Например, в Египте персидские цари держали армию в 10-12 тысяч человек. Приблизительно такое же количество воинов насчитывали гарнизонные войска в Вавилонии. На границах государства Персидские цари сажали воинов, наделив их земельными участками. Из военных гарнизонов такого типа лучше других известна военная колония на острове Элефантина, созданная для несения сторожевой и военной службы на границах Египта с Нубией. В Элефантинском гарнизоне находились персы, медийцы, греки, корицы, хоризмийцы и так далее. Но основную его часть составляли иудейские поселенцы, служившие там еще при египетских фараонах. Военные поселенцы жили на Элефантине вместе с семьями. Войско делилась на подразделение по 100 человек в каждом, называвшимися по имени своих командиров. Во главе подразделений стояли персы и вавилоняне. Лица, находившиеся на непосредственной военной службе, ежемесячно получали плату натурой, зерном, мясом и так далее. Те, кто был в отставке, жили с небольших наделов земли, освобожденных от уплаты податей а также занимались торговлей и различными ремеслами. Сначала на этих колонистов, по-видимому, нельзя было отчуждать. Но с течением времени их стали продавать и дарить, поэтому порой даже женщины становились их владельцами. Во время важнейших военных походов Все народы персидской державы обязаны были выделять определенное количество воинов в персидское войско. При Дарии I персы начинают играть господствующую роль и на море. Морские войны велись персидскими царями с помощью кораблей финикийцев, киприотов, жителей островов Игейского моря, а также египетского флота. В качестве матросов использовались также саки и персы. Часто руководящие посты во флоте занимали египтяне. В царствовании Дария I персидская держава достигла расцвета. Упрочив свою власть и завершив реформы, Он приступил к расширению владений. Около 517 года до нашей эры персы покорили северо-западную часть Индии. Одновременно продолжались завоевания в бассейне Игейского моря, где на острове Самос существовало довольно крупное государство. Страница 272. Оно было покорено персами в 517 году до нашей эры. В следующем году Дарий I собрал большой флот и направился к берегам Черного моря. Различные племена и греческие города, расположенные у южного побережья Черного моря, подчинились персам, не оказав сопротивления. Затем персидская армия направилась в поход против скифов, которые жили к северу от Черного моря. Скифы не решились вступить в открытую борьбу с огромным войском Дария и прибегли к тактике выжженной земли. Они отступали, угоняя с собой скот, уничтожая траву и засыпая источники воды землей. При этом скифская конница постоянно нападала на отдельные отряды персидской пехоты и истребляла их. Долгое преследование скифов в глубине их территории истощило армию Дария, и он решил отступить. Скифский поход Дария состоялся около 514 года до нашей эры. К этому времени границы персидской державы простирались от Инда на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до первого Нильского порога на юге.